Послесловие. Могу себе представить, какое впечатление сложилось у моего читателя после прочтения этой книги. На самом деле не все истории такие пугающие, как дело об убитой студентке. Не все такие бесчеловечные, как случаи с забитым до смерти мужчиной на балконе. Не все такие страшные, как рассказ о сгоревшей на лестничной клетке женщине. Иногда у нас бывают и действительно забавные случаи. Один из моих любимых в прошлом году, «Лучшее вскрытие 2020 года» — это труп одного старика. Человеку было 92 года. При жизни он был доктором наук и оставил после себя пятерых потомков. Неплохие достижения. Даже умер он, по словам родственников, во время своего любимого занятия — лежа на террасе на солнышке. Случилось все буквально так. Старик просто мирно заснул навсегда загорая. На его поиски ушло три дня. Летняя жара и солнечные лучи к тому моменту уже поработали над телом. Как всегда, при неясных обстоятельствах смерти приехала полиция. Были допрошены дети погибшего, которые наперебой стали рассказывать, что их образованный отец никогда не ел фруктов и овощей. Тем не менее, он дожил до 92 лет и имел при этом довольно хорошее здоровье а накануне быстро и без мучений скончался в своем любимом кресле. Весьма жизнеутверждающая история, не так ли? Когда я около 15 лет назад защитил докторскую диссертацию, мой научный руководитель, известный уважаемый профессор из Гамбурга, спросил меня, каковы мои планы на будущее. «Я подумываю о том, чтобы серьезно заняться судебной медициной», — ответил я. Но поскольку судмедэкспертам иногда приходится выявлять медицинские ошибки, то есть в определенной степени контролировать работу других медиков, некоторые специалисты в нашей отрасли считают нас стукачами. Кроме того, с утра до вечера одни трупы. Никогда не испытать удовольствие от спасения и исцеления человека. Учитывая все это, я подумал, что профессор одарит меня за мой честный ответ уничижительным взглядом. Но к моему удивлению он ответил «Хорошее решение, гербушман Так и делайте». Судебная медицина не позволяет взгляду замылиться. Тогда я не понял, что он имел в виду, и только сегодня понимаю. Работа с мертвыми на самом деле изменила мой взгляд на жизнь в лучшую сторону. Я ценю каждый день, ценю то счастье, которое у меня есть в личной и профессиональной жизни, ценю те обстоятельства, в которых мне позволено жить. Я не потерял чувство юмора и тем более не потерял интерес к жизни. Кроме того, Годы практики в анатомическом кабинете обостряют внимание к человеческому телу, к возможным причинам смерти человека и событиям, с ними связанным. Поэтому с медицинской точки зрения это отнюдь не скучная работа. Осмотр места преступления, наши выступления в суде, общение с потерпевшими, преступниками и родственниками составляют нашу ежедневную работу. Врачи же часто специализируются на лечении одного конкретного органа или болезни, в отличие от нас, судебных медиков. Мы видим общую картину, все сопутствующие социальные, правовые и политические аспекты. Всегда ли нам нравится то, что мы видим? Это уже другой вопрос. К тому же то, что раньше казалось экзотикой в плане карьеры, теперь стало вполне нормальным. сегодня В судебной медицине больше нет проблем с привлечением молодых специалистов. Даже наоборот. Год за годом студенты буквально атакуют нас. На стажировку в Шарите, обязательную во время учебы, сейчас очередь на несколько лет вперед. Большой популярностью теперь пользуется профессия ассистента-патолога-анатома. В прошлом, насколько я помню, ее выбирали довольно резкие и неразговорчивые типы, которые помогали судебно-медицинским экспертам вскрывать, исследовать и зашивать трупы. И часто они делали это без перчаток. Сегодня по анатомию все чаще выбирают молодые девушки. Я считаю это здорово и поддерживаю эту тенденцию везде, где могу. В медицине, как и во многих других отраслях, мужчины задают тон уже достаточно долго. Имеются научные исследования относительно того, откуда у человека возникает повышенный интерес к трупам и вскрытиям. это так называемый эффект си это интерес к криминалистике вызванный просмотром американского телесериала си во всем мире люди смотрят сериалы где главными героями выступают опытный следователь или всезнающий судмедэксперт жанр настоящего преступления тоже процветает как на телевидении, так и в книгах или журналах. Эта книга, безусловно, также является частью данного тренда. Очевидно, читатели и зрители любят, когда их немного пугают. Они с отвращением и страхом наблюдают за происходящим с безопасного расстояния. И многим молодым людям становится настолько интересно, что они принимают решение работать в области судебной медицины. К счастью, имидж судебного врача в глазах публики постепенно меняется. Как я уже говорил, мы не какие-то чудаковатые дети подземелья. Мы работаем в дружных коллективах и всегда рады общению. Однако многие из тех ярких случаев и кровожадных выдумок, что распространяются в СМИ, имеют мало общего с повседневной работой судебного врача. Мы в первую очередь профессионалы в области медицины, а не полицейские, юристы, следователи или частные детективы. Почти треть вскрываемых нами тел имеют следы гниения. Нередко мы вскрываем тела людей, которые умерли в одиночестве в своих домах. Пока я пишу эти строки, по моим оценкам, за дверями берлинских квартир находится не менее 50 умерших в одиночестве человек. По всей Германии их должно быть несколько сотен. Еще одна большая группа случаев, с которыми мы имеем дело каждый день, это самоубийства. Я писал о них в главе 6 скрытие тел умерших в больницах, причина смерти которых не установлена, также наша работа. И не стоит забывать о многочисленных жертвах аварий на дорогах, число которых в Германии по-прежнему составляет несколько тысяч в год. По правде говоря, убийства – это скорее исключительные случаи в нашей профессии. И ни в коем случае не правило. В этой книге я хотел бы развеять еще одно распространенное заблуждение. Судебная медицина. Это довольно древнее и стабильное ремесло. Мы редко используем для вскрытия все эти дурацкие высокотехнологичные методы, в отличие от того, что показывают по телевидению. Правила внешнего и внутреннего патологоанатомического исследования тела практически не менялись с XIX века. Последнее важное изменение было внесено Рудольфом Вирховым. Для вскрытия нам нужны пинцеты, скальпели, микроскопы. Не более того. Только токсикология и исследования ДНК стали настоящим прорывом в нашей области. Сегодня стало возможным обнаруживать яды в почве вокруг могилы, даже если труп уже полностью разложился. Однако в остальном наша работа состоит из того, чтобы внимательно смотреть, нюхать, осязать и записывать. Наша профессия возникла в те времена, когда еще не было фотографий. Поэтому мы и по сей день пытаемся рисовать картины с помощью записей. Мы максимально точно описываем то, что обнаруживаем во время осмотра и вскрытия. В предыдущих главах я дал небольшое представление о том, как именно выглядят наши отчеты. На самом деле, я думаю, наш профессиональный язык довольно понятен. Заимствованных слов ограниченное количество. Предложение удобной для восприятия длины. Мы, конечно, пишем так специально, потому что наши отчеты о вскрытии в основном читают специалисты совсем в других областях – прокуроры, адвокаты, судьи, а иногда и родственники потерпевших. Все они должны понимать, какие важные вещи мы хотим до них донести. Что касается самого процесса вскрытия, то наши движения настолько уже заучены, что иногда мне кажется, что я смогу делать свою работу даже во сне. Вот почему я иногда в шутку говорю своим ученикам: дрессированная обезьяна тоже могла бы провести вскрытие. Но вот чего обезьяна не умеет делать, так это интерпретировать результаты. Для этого нужен опыт, наблюдательность и умение оценивать увиденное. Часто к нашей цели нас приводит умение сочетать свое знание и те выводы, которые мы делаем, руководствуясь здравым смыслом. И что самое приятное, Со временем специалист становится в этом только искушеннее. За последние несколько лет я провел более двух тысяч вскрытий в Берлине и накопил богатый опыт. У нас, у врачей, есть старый дурацкий анекдот. Он звучит так. Хирург все умеет, но ничего не знает. Терапевт все знает, но ничего не умеет. Судмедэксперт все знает и все умеет, но уже поздно. Между тем, это совсем не так. Потому что то, что мы делаем, помогает не только узнать все о причинах смерти. Наша работа приносит пользу живым. Главной целью большей части наших исследований становится информация о том, как можно спасти пациента. Например, те знания, которые мы получаем во время вскрытия, мы передаем коллегам из других областей медицины. Лично я в течение многих лет инициировал кампанию по улучшению качества лечения тяжело раненых людей пострадавших вследствие ДТП. Это напрямую связано с моей трудовой деятельностью и многолетней работой в службе спасения. Так, совместно с берлинскими врачами разных специализаций, мы поддержали инициативу по созданию уникальной системы управления качеством медицины. Цель инициативы состоит в том, чтобы повысить шансы на выживание тяжелораненых по пути в больницу, путем совместного поиска новых методов лечения и критического анализа действующих протоколов для спасателей. И все это, опираясь на результаты вскрытий. Например, как правильно действовать, если человек получил удар ножом в грудь? Какое оборудование следует использовать, если у пациента нестабильная травма таза. Что следует делать при подозрении на расслоение аорты? Такой междисциплинарный обмен в столице работает очень хорошо. Но я считаю, что наш опыт следует распространить по всей Германии и дальше по всему миру. Совершенно новые медицинские проблемы поставил перед нами 2020 год. Вопросы, которые потребовали принятия новых решений или пересмотра уже существующих правил, коснулись и судебных медиков. Так, спустя несколько месяцев после изоляции, мы вскрывали трупы людей, которые долгое время лежали незамеченными в своих домах. Почему умершие люди не обратились к врачу или в больницу вовремя? Опасались ли они пандемии? И если это так, то как можно предотвратить подобное в случае следующей пандемии? На эти вопросы нет однозначных ответов до сих пор. Но научные исследования уже начались. Судебные врачи, конечно, тоже принимают в них участие. А сейчас, пользуясь случаем, я хочу поблагодарить всех моих замечательных коллег за потрясающие, поучительные и интересные 13 лет в Берлине. Что принесет 2021 год, может быть, я расскажу вам об этом в следующей книге. А пока оставайтесь здоровыми и берегите себя и близких. Класс Бушман. Ноябрь 2020 года.